Глава 32. Что же делать? Какая нелепая надежда огнала тебя, заставляя торопить коня? Какая безумная мысль заставила поверить, что судьба сжалится и бросит в медную кружку твоего несчастья пару медиков? Огнешка уже хотела стащить с головы отвратительный рваный колпак нищего как из-за угла вывернула какая-то баба, изрядно нетрезвая, несмотря на то, что день едва перевалил за половину. Баба сочувственно подсокала языком и выудила из больших карманов юбки монетку. «Нати, мальчонка», — пробормотала она заплетающимся языком. «Выпей за моё здоровье". «Благодарствуйте, бабушка», — шипеляво ответила Огнешка, по-куриному склоняя голову на бок. У ты, пес юродивый!» — взбеленилась дарительница. «Какая я тебе бабушка, зенки разуй, я как есть еще молодая!» Баба подбоченилась, подтверждая свои слова, да не выдержала, громко икнула, усмехнулась сама себе и пошла дальше, тихо напевая. Огнешка спрятала монету, нырнула за угол и притаилась, разглядывая лавки. Надежда раздобыть денег у дурочки-княжны растаяла, и оставалось либо смириться и продать матушкин медальон, либо сунуть руку в карман жизни да пощупать, нет ли у нее в кошельке лишнего грошика. Сдаться было не в пример легче, только не привыкла огнешка сдаваться. Она снова высунула голову из-за угла и заметила, как торговец, крупный мертвяк в синей рубахе, вышел на крыльцо хлебной лавки. Знать весь народ толкался у столов, и барыш его был нынче невелик. В жару больше ходу было квасу, мёду, моченым яблоком. Мальчишки так и шныряли сладками, радостно покрикивая. И торговец с тоской поглядывал на свой товар. Его лицо оживлялось лишь, когда он устремлял взгляд в ту сторону, где гудела княжья свадьба, и бедняки угощались на дармовщинку господскими пирогами». Торговец вытянул шею, стараясь разглядеть, что творится перед княжьим домом. Шагнул вперед, и огнешка заметила, что мужик — хром. Он припадал на правую ногу, да так крепко, что едва ли мог пойти сладком. Скорее всего, нанял за пару монет издобный крендель мальчишку. Вот тот и суетился за него, кричит, торгует. Лавочник снова приподнялся на цыпочки, насколько позволяла увечная нога. Толпа загомонила, загудела. Знать князь попросил подтверждение обетов или жених бросил ненасытным зеваком горсть другую монет. Торговец весь обратился вслух, видно, надеясь не увидеть, так хоть расслышать, что происходит у свадебного помоста. Огнешка ловко проскочила у него за спиной в лавку и юркнула за прилавок, огляделась, выбирая добычу. Хозяин лавки вовсе перестал оглядываться и жадно ловил восторженные вздохи толпы и девушка надеялась, что сможет выбраться незамеченной, да не тут-то было. Отчаянно, рычая и раздирая когтями праздничные широкие юбки-баб, из толпы вывалился крупный гончий пес. Налетел на мальчишку-разносчика сладком пирогов, повалился на ходу, ухватив за ногу чинного старика-палочника, который замахнулся на рыжего прохвоста своим посохом, но не успел ударить. Пес шарахнулся в сторону, Подхватил упавший сладка мальчишки пирог, жадно слопал его, фыркая от пыли. Метнулся прямо под ноги торговцу в синей рубахе, легко сбил хромово с ног и, что есть мочи, рванулся в лавку, захлёбываясь лаем. Огнешка застыла на четвереньках у самой двери и подумала, что уж ей не выйти. Проклятая псина все таки выследила ее, и теперь дело плохо. А она-то надеялась, что в толпе брехлевый кабель потеряет след. Нет, хорош был нюх у гончака, и лоб, видно, был крепок. Сколько не путала следов маленькая лекарка, протолкался, достал-таки, загнал, как зайца. Однако и хозяин оказался не промах. С виду неповоротливый мужик. Он ухватил кобеля за задние ноги, стараясь отсрочить разорение своей лавки. Пес хрипел и рвался вперед. Огнешка выскочила как раз в тот момент, когда гончак, развернувшись... Крепко тяпнул пленителя за руку. Лавочник охнул от боли или от удивления, едва ли и сам знал, но, увидев вора, тотчас завопил, по-прежнему лежа в пыли. «Обокрали! Держи, оборванца!» Только железные хватки не ослабил, сколько хрипящий от ярости пес не рвал зубами и лапами его синие нарядные рубахи. Пока кто-то бегал за дружинником, а мужик и пес барахтались на дороге, Огнешка нырнула между домами и бросилась проулками и лазами к западным воротам, но не успела уйти далеко. Почувствовала во рту странный привкус металла и ощутила, как за щекой появилось что-то маленькое, круглое. Монета. Хорош был жених у курицы Беломястовны. Может и жесток, может и с радужными демонами в сговоре, а умен. С размахом бросал в толпу деньги, вон как далеко достала. Уже огнешке не видно было ни толпы, ни площади, а монетка-то вот она. Знатно придумал черный князь каждому защику. Хоть не передавят друг дружку, князь Казимеж бы не додумался. «Да что ж это я?» — Одернула себя огнешка. Получила грош и уж готова учителю в ножки падать. А ведь это ему разбойники Мануса везли. И старого Казимежа вокруг пальца обвел его же Мануса на его же двор доставил. Выкупил верно раненого, бессильного, а Казимеши рад был продать. Огнешка хотела уже со зла бросить монету в кусты, но подумала и зажала в руке. Хоть и от черного Влада, а лишний грош на еду для Илария. Только, видно, женихова подачка удивила не одну Огнешку. Почувствовав за щекой монету, дородный лавочник упустил гадкую псину. И Гончак нырнул между ногами подошедшего дружинника, повертел головой, ловя носом ветер и бросился по следу мальчика по прошайке, непутевого грабителя хлебной лавки. Заслышав заливистый лай, огнешка припустила втрое быстрее, сорвала с пояса и бросила на дорогу небольшую склянку. Та раскололась, и тотчас в нос ударил едкий запах. Прелая трава, болотная тина, квашеная капуста, заплесневелая мочёная морожка, репный квас, дёготь. Натолкнувшись на стену мучительной и тошнотворной смеси запахов, пес остановился, припал к земле, растопырив лапы, и принялся с глухим рычанием тереться носом о траву. Огнешке повезло, стража в воротах не посчитала паренька нищего достойным внимания княжьих слуг. Скривившись, как юродивый, бормоча и спотыкаясь, огнешка миновала ворота. Пошла быстрее, а после и побежала. В лесу ждал вражка, а уж такого коня, проклятущему кабелю, не в жизни.